Юпитер как-то ненароком с Олимпа глянул вниз и, видя, что совсем под боком у Карфагена пляс и виск, разгорячился, раскричался, аж белый свет заколыхался. я поносил с небес. Ишь, сучий сын куда укрылся, как муха в патоку зарылся, засел, как на волоте бес. Позвать гонца ко мне велите, чтоб тотчас же сюда бежал». Да крепче там его держите, чтоб в кабаках не застревал. В нем нынче надобность большая. Смотри, смотри-ка, мать честная, Уже ли и меня подвел? Венера, видно, там балует И Нэйчку сынка муштрует, Чтоб он с ума Дедону свел. Вбежал Меркурий, запыхался, Пот в три ручья с него катил, Весь ремешками обвязался И лихо шляпу заломил. Пархарницу взял с собою, Котомка с хлебом за спиною, Нагайка, чтоб собак гонять. Предзевсом, появившись в хате, Сказал, готов уже я, Тата, Куда прикажешь мне бежать? Беги скорее к Карфагену, Зевес Меркурию кричит, Хоть лоб разбей себя об стену, Элея с бабой разлучи, Пускай ли пятнет оттуда, А рельми не забыл покуда, А то все крутится, как бес. Коли губы своей не бросит, Но головы ей-ей не сносит. Вот так скажи, сказал Зевес. Меркурий низко поклонился, Перед Зевесом шляпу снял, Через порог перевалился И на конюшню побежал. Там, наземкинувши на гайку, Запряг он мигом таратайку, Взвелась о пыли с под копыт, Летит кобылах погоняя, Ажу взбрыкивает пристижная, И на версту мазок скрипит. До положения рисупившись И на их тот час без задних ног Под лавку и лежал, укрывшись. Как вдруг Меркурий в хату скок? И ночь чистить, что было духу. Ты да что же, все гнушишься в уху? На век ты что ли тут застрял? А ну, довольно да женихаться! Тебе отсюда убираться, Зевес немедля приказал. И что тут у тебя за дело? Уже еще не отгулял? Смотри, чтоб хуже не влетело. Зевес недаром осерчал. Еще помешкаешь немножко, Так расшибет тебя в лепешку. Гляди, не попади в беду. сидишь минуту собирайся, Да потихоньку убирайся. Будь в Коля коль опять приду. Энэй, побитую собакой, Повесил нос, затрясся весь. Чуть-чуть бедняга не заплакал. Он знал, что нравом крут зевес. Ни часу не промедля более, Из хаты выбежал он в поле. Собрав троянцев, дал приказ. Чтоб скарб своим мигом собирали, Добром да котомки набивали, И к морю все не слетать час. А сам укладывать пожитки Вернулся в хату, Побросал в два сундука кафтаны, Свитки, и тут же к челнам почесал. Он только дожидался ночи, Когда сомкнет деду на очи, Чтоб потихоньку тягу дать, Хоть сердце по деду не ныло, И тяжко целый день томило, Да приходилось все ж бросать. Дедона сразу отгадала, о чем тоскует пан Эней, И всю на ус себе мотала, чтобы извернуться похитрей. На печь забравшись, все зевала, Прикинулась, что задремала, Но лишь Эней полез в тулуп И только захотел дать драла, Как вдруг, откинув одеяло, Дедона, хватило за чуб. «Стой, чертов сын, куда паскуда? Со мною прежде расплатись! В раз душу тебя, Иуда, Попробуй только шевельнись!» За хлеб, за соль так расквитаться, Так над любовью насмеяться. Ты, видно, к этому привык, Пригрела на груди гадюку, Что принесла такую муку, Свинье послала пуховик. Или позабыл ты в самом деле, Каким сюда ко мне пришел, Рубашки не имел на теле, Был гол скотина, как сокол. В усах репейник, а в кармане Блоха гуляла на аркане, И только слава, что в штанах». Мотня отдельно от штанины, До свитка на две половины, лоптея ошметки на ногах. Я не жалела, не любила, Тебя, проклятый ветрогон, Какая муха укусила, Тебя, что прешь-то, нарожен. Едона горько зарыдала, И волосы от горя рвала, Аж пена взбилась на губах. Как рак вареный раскраснелась, Как будто белиной объелась, Костя иные в пух и прах. Злодей, бездельник, голодранец, Гуляка, пакостник, бурлак, Католик, еретик, поганец, Бесстыдник, негодяй, голяк, Вот отхлещу тебя по роже, Поймешь, что пакостить негоже, Чтоб в пекло без тебя унес. Глаза по выдеру скотина, Что, испугался абразина? Трясешься, как паршивый пес. Ступай, якшайся с дьяволами, Пускай тебе приснится бес С твоими сучьими сынами, Чтоб черт побрал вас всех поез. Чтоб не горели, не болели, Чтоб разом все перекалели, Чтобы не выжил ни один, Чтоб добрые вы не знали доли, Ни хат родных, ни вольной воли, Ни жен, ни свадеб, ни крестин. Энея от такого звона, Как ветром вздуло за порог, И, бросив на печи дедону, Эней пустился наутек. К троянцам, еле жив от страху, Примчал, хоть выжимая рубаху, Как с рынка школьник курократ. Уселся в челн, за весла взялся, Отчалил и вперед помчался, Ни разу не взглянув назад. В ту ночь дедона не ложилась, Весь день не ела, не пила, Все тосковала, все томилась, Кричала, плакала, звала, То молча озиралась дико, То бегала по хате с криком, В печали, в горести, в слезах, Пока не подкосились ноги, Пока не села на пороге, Кусая ногти на руках. Сестру покликала бедняжка, Чтоб с нею горе разделить. Поведать об измене тяжкой, Участием сердца облегчить. Гануся, рыбка, душка, любка, Спаси меня, моя голубка! Иной, злой змей, не человек. Меня он бросил точно шлюху. Направиться не стало духу, Теперь пропала я навек. Снести измены нету силы, Его мне сердцем не забыть. Теперь один мне путь в могилу, Скажи, Гонося, как мне быть? Все для него я потеряла, С Собой, людьми пренебрегала, о, Боги, я забыла вас. Ах, дайте зелье мне скорее, Чтоб позабыла я злодея, Чтобы огонь любви угас. Нет для меня нигде покою, Не льются слезы из очей, И белый свет покрылся мглою. И там лишь солнце, где иной. О, если б довелось Дидону Увидеть в муках Купидону, Малютка б с горя сам пропал. Пусть помнят девки, коль пригожи. Сыны им все повесы схожи, Чтоб черт изменщика побрал. Так в горе плакала Дедона, И долю горькую кляла. Но Ганна хоть была смышлена, Ничем помочь ей не могла. Они с Дедоной горевали И, всхлипывая, утирали Слезу расшитым рукавом. Потом, когда смеркаться стало, Дедона Ганну отослала Чтоб всласть поплакать вечерком. Бедняжка долго горевала, К полуноча в постель легла, Вздыхала, думала, гадала, Вскочила, к печке подошла, Достала паклю, труд, огниво, За пазуху пихнула живо, За дами вышла в огород, Все было тихо над землею, То было позднюю порою, По хатам спал честной народ. Стоял давно на огороде Камыш, уложенный костром, Он царской не к лицу породе, Да где взять дров, коль степь кругом? Камыш в костре был сол до звона, Недолго думая, Дедона В раз высекла огонь под ним, Потом на огонек дохнула, И в миг большой пожар раздула, Клубами взвился черный дым. Перед огнем Дедона стала, Разделась мигом догола, В огонь одежду побросала, И молча на костер легла. Над нею пламя полыхало, Покойница в дыму пропала, Она разлуки не снесла, Любви погроб не изменила, И тело на огне спалило, и черту душу отдала.